«Глава девятнадцатая. Другой уровень». «Что с ним?» — участливо спросил Маркин. «Понятия не имею», — пожал плечами, склонившийся над телом Витязя Всеволод. «Впервые в жизни сталкиваюсь с таким». «У тебя получится его вылечить», — уточнил стоящий у двери Исай. «Возможно, но я не знаю как. Что вообще произошло?» «Мы думали, он уснул». — ответил Лёха, который сидел на корточках в углу, недалеко от Исая. — Вся его показатели именно на это и указывают, — произнёс знахарь. Но Аура никогда не видел ничего подобного. — Так он что, умер? — уточнил Шкет. — он тебе на язык, — выругался старик. — Живой он, дышит вон, и сердце стучит. — Литаргический сон, — с умным видом добавил пацан. «Я про такое по телеку видел! Он так может лет сто проспать!» «Если ты хоть немного прав, то нам жопа!» — задумчиво пробормотал Исай. Сев, ты же всемогущий, неужели ничего нельзя сделать?» «Наверное, можно, но я не знаю, как!» Я слышал их. Голоса доносились, словно сквозь вату, и были одновременно гулкими, как в бесконечном тоннеле. Порой приходилось додумывать фразы по контексту, потому что некоторые слова попросту терялись в фоновом шуме миллиардов других голосов. Иногда мне удавалось вынырнуть на поверхность, вот как сейчас, но такие моменты длились недолго. Вскоре меня накрывало очередной волной и вновь тянуло на дно информационного безумия, в котором я оказался. Знания миллиардов вселенных от начала времен продолжали рвать мое сознание, которое и без того распалось на атомы а может и того меньше. Я одновременно ощущал себя везде, в каждом мгновении жизни всех миров. Я видел то, что не подвластно пониманию человеческого мозга. Я был всюду и одновременно нигде. «Хватит!» В очередной раз, вынырнув на поверхность, взревел я. И в тот же миг неведомая сила собрала меня в единое целое. Голоса стихли, и пространство заполнила звенящая тишина. Меня окружала абсолютная пустота. «Как же хочется жрать!» — было первое, о чем я подумал. А затем подумал о том, что, оказывается, вновь могу думать, и распахнул глаза. Вокруг царила темнота, да такая, что глаз кали. Даже зрение Витязя не спасало. Все-таки в его основе лежит природный механизм, который требует хоть талики света, чтобы усилить его до видимого спектра. Похоже, что сюда не проникало нисколько. «Интересно, а где я?» Я попытался подняться, но у меня ничего не вышло. Нет, совсем немного дернуться удалось, но голова уперлась во что-то жесткое. «Да ну нахуй!» — возмутился я, и голос прозвучал очень плотно, будто я нахожусь в хорошо изолированном помещении. Впрочем, не так уж я и не прав. «Земля прекрасно скрадывает звук». «Ядрить-колотить? Они меня что, похоронили? У них что, совсем мозгов нет? Или я действительно?» «Того». «Бред. С того света не возвращаются. Хотя Исая, опять же, жарко здесь. Первый звоночек, что пространство перенасыщено углекислым газом. А значит, пора выбираться из этой ловушки. Надеюсь, снаружи никого нет. Забавно, конечно, выйдет, когда я выберусь из-под земли. С другой стороны, реакция на испуг у всех разная». Обидно получится, если я сдохну от пули, едва выбравшись из могилы. Осталось разобраться, как выкарабкаться из этого чертового ящика. Слишком уж здесь тесно, чтобы размахнуться и разбить доски. Давить тоже не вариант. Может, я и сильнее обычного человека, но не настолько, чтобы поднять несколько сотен килограммов сырой земли. В том, что она сырая, сомневаться не приходилось. Кстати, совсем не холодно. А ведь в наших широтах земля имеет свойство промерзать аж на пару метров. Но даже если в этом году из-за сугробов глубина промерзания меньше, холодрыга в могиле должна стоять знатная, а с меня аж течет. Вся спина уже насквозь мокрая. Сколько же я здесь пролежал? Меня вдруг охватила паника. Впрочем, неудивительно, учитывая мое положение. Да здесь любой человек с ума спрыгнет, обнаружив, что его заживо похоронили. Наверное, хуже смерти и не придумать, хотя... Нести уже не придется. Да и близкие попрощаться успели. Наверняка даже фразы стандартные звучали, мол, как живой лежит, даже улыбается. «Вылезу, всем челюсти попереломаю», — буркнул я. «Да как же тебя епсти, мать твою!» Вот теперь я натурально разозлился. И как только почувствовал нарастающую ярость, ухватился за нее, словно за спасательный круг. Пространство внутри гроба залило ярким светом, прочерчивая ореолом медвежий силуэт и как только он начал уплотняться, доски не выдержали и с хрустом разошлись в стороны. Грунт провалился и засыпал мою морду, но это не беда. Медведи спокойно переносят подобные неудобства. К тому же отлично умеют копать, например, берлоги. Впрочем, и я с землей на «ты». Да, Вот такая ирония. Могила в могиле. Даже какой-то тавтологией отдает. Мишка и впрямь оказался хорош в качестве землеройки. Прочные загнутые когти без особых усилий рыхлили землю, к слову, успевшую прилично слежаться. Ближе к поверхности под лапы начали попадаться кирпичи, через которые уже виднелся свет. Это навело на не самые хорошие мысли. Вначале я заволновался. Как бы над моей могилой памятник во весь рост не воздвигли. С моих станется. Но нет, это больше походило на завал. Медвежьих сил хватило с запасом, чтобы покинуть собственное захоронение всего за пару минут. Кирпичи разлетелись в стороны, и я, наконец, смог вдохнуть полной грудью. Но не успел вернуться в образ человека, как у самого уха, что-то пронеслось, издавая характерный электрический треск. Даже шерсть зашевелилась, а затем грохнула так, что зазвенела в ушах. Однако я все же услышал фразу «Валим!». Пока я селился сообразить, что здесь происходит, обидчиков и след простыл. Зато у меня появилась возможность осмотреться. Заодно и репу почесать, потому как увиденное совсем не радовало. Крепость пала. Это было так же очевидно, как и то, что в ней больше никто не живет. Но больше всего напрягало другое. Руины выглядели так, словно битва случилась несколько лет назад. Нет, я понимаю, что природа быстро отбирает у человека территорию, если за ней не следить, но не настолько же. На стене мало того, что трава проросла, так еще и молодые березки на ветру качаются. А тут уж, как ни крути, за год-два такие не вырастут. Сколько же я в земле пролежал? И вообще, какого хрена здесь произошло? Ну и последний, но не по значимости вопрос. Кто швырнул в меня молнией, и как давно такие фокусы стали доступны человеку? Я вернулся в нормальный облик и сразу же ощутил жару, что висело в воздухе. Оказывается, медвежья шкура защищает не только от холода. Хотя чему вообще я удивляюсь? Вокруг есть более загадочные вещи, как, например, одежда, которая превратилась в прелые тряпки. А еще я бы не отказался чего-нибудь сожрать, желательно побольше. И снова беглый осмотр не дал ничего конкретного. Место, где должен располагаться склад с едой, превратилось в холм с торчащими в разные стороны остатками крыши. Хотя административные здания все еще целы, разве что зияют пустыми глазницами разбитых окон. Башня тоже на месте но какая-то неведомая сила укоротила ее почти вдвое. «Точно. Бункер!» — пробормотал я и направился к пятиэтажкам. «Как раз за ними и должен прятаться вход в бункер, хотя, судя по внешнему состоянию Кремля, вряд ли я там найду что-нибудь полезное. Но лучше убедиться, чем потом всю дорогу переживать». Проходя мимо одной из пятиэтажек, я невольно скользнул взглядом по окну квартиры, где жила Алиса. Сердце моментально сжалось в нехорошем предчувствии а память быстро подкинула все, что творилось в последнее время. Мысли свернули в сторону друзей и близких, отчего чего к горлу подступил ком. «Как же так? Неужели я снова всех потерял?» Недолго думая, я нырнул в проем, в котором валялась выбитая дверь. На второй этаж я натурально влетел. Ноги сами принесли меня к квартире Алисы, где я замер на пороге, рассматривая бардак, что царил внутри. Хотя при более тщательном осмотре все оказалось не так уж и плохо. Понятно, что здесь успели покопаться мародеры, но в целом вся мебель на местах очевидных следов борьбы или перестрелки не видно, а значит, надежда есть. Остается еще понять, сколько времени прошло. На вскидку не менее трех и не более десяти, но это очень расплывчато. В любом случае, за это время могло произойти все, что угодно. Про то, как я остался жив, будучи закопанным, лучше не думать. Как обычно, по ходу пьесы разберусь, а вот близких следует отыскать желательно в темпе вальса. Наверняка они смогут закрыть большую часть пробелов, в том числе и о моих похоронах расскажут. Я уселся на край кровати и сосредоточился на внутренних ощущениях. Сознание моментально подключилось к информационному полю, и энергетика в нем зашкаливала. Хватило мгновения, чтобы рассмотреть ее потоки, а также заметить отсутствие границы, а заодно и стража, что был в нее вморожен. Беглый осмотр биосферы принес и другие открытия. Люди в Нижнем все еще живут хоть и в другом месте. Бесы тоже никуда не делись, но их стало в разы меньше. Зато появились какие-то совершенно незнакомые ауры, явно принадлежащие существам, плотно связанным с энергетикой. Я бегло осмотрел ближайшие поселки, коих в округе насчитывалось аж целых пять, но ни одного знакомого отпечатка не нашел. Можно было бы осмотреться и шире, но пустой живот натурально выл от голода, пришлось на время оставить эту затею и заняться более насущными вопросами. Спустившись по лестнице, я едва успел нырнуть в коридор, чтобы избежать очереди в грудь. Пули щелкали по стенам, противно взвизгивая при рикошетах. Нападавших я не рассмотрел. Было не до этого, но их позиции определил безошибочно. Опыт. А они, похоже, точно знали, где я. Засели грамотно. Ждали. Хруст стекла в одной из комнат, заставил меня вновь сорваться с места. Но на сей раз я не собирался отступать. Нападавшие отправили человека в обход, вот только совершили большую ошибку, решив, что для меня достаточно одного. Выходит, они и понятия не имеют, с кем связались. Я подобрался к двери и затих, ожидая первого хода от противника. Врываться с голым пузом на автомат — дело не самое благодарное, даже при условии, что моя скорость и реакция в разы превышают человеческую. «Выходи, бесовское отродье!» донеслось с улицы. «Тебе все равно не спрятаться!» «Вот как? Перепутали с бесом, значит? Хорошо хоть обозначились. Глядишь, живыми останутся. Я, конечно, буду стараться, но не обещаю, рефлексы — дело такое. Ну да ладно. Не я первым начал, так что, если что, мужики, не серчайте». Мысли пролетели за мгновение, а в это время тело уже действовало. Человек, которого отправили в тыл, попытался швырнуть в коридор светошумовую гранату. «Вполне логичный поступок, если имеешь дело с бесами, а вот подготовленному и закаленному в боях витязю это просто подарок». Я перехватил воина за запястье, надавил большим пальцем на кисть и резко дернул руку вниз, выкручивая ее против сустава. Судя по грохоту за стеной, прием отработал как надо. Граната, естественно, грохнулась на пол, и я сильным пинком отправил ее в сторону лестницы. По идее, там меня поджидал основной штурмовой отряд». Сам нырнул в комнату к горе-бойцу и точным ударом в челюсть отправил его на покой. На все это ушла максимум секунда. Зато теперь я был вооружен трофейным Калашниковым, ножом и даже пистолетом. Пока разоружал поверженного противника со стороны лестницы, прогремел взрыв, послышались крики топот ботинок. Судя по всему, гранату я пнул слишком сильно, и она улетела в противоположный коридор. «Жаль, придется стрелять». Человек, неумудренный боевыми схватками, чаще всего учится целиться в грудь. Даже опытные спецназовцы часто этим грешат. Мало кто во время штурма контролирует область пола, и именно этой лазейкой я и воспользовался. Да, я рисковал, но мне очень не хотелось убивать людей, которые попросту ошибочно приняли меня за беса. Я рухнул на пол и совсем немного высунулся из-за откоса, просто чтобы видеть, куда полю. Пистолет послушно захлопал, ударяя по ушам, и штурмовики с криками полетели на пол. «Ну а как? На простреленных ногах особо не побегаешь». Однако дальше снова произошло нечто из ряда вон. Вместо ответного выстрела по коридору с жутким гулом промчался огненный вихрь, вслед за которым вновь хлестнула молния, и только затем заколотил автомат. Я успел втянуть голову в помещение еще до того, как кто-то жахнул по мне из огнемета. Или это было что-то еще?» Дожидаться внятного ответа я не стал и рыбкой, в одно движение нырнул в разбитое окно. Приземлился на руки, ушел в кувырок и на ускорении добрался до угла здания. Быстро высунулся, осмотрелся и, не обнаружив противника, продолжил маневр обхода. Уже через мгновение я оглядывал пространство с парадной части, и снова противника в зоне видимости не оказалось. «Странные парни. Вот так ломиться внутрь и не оставить прикрытия? Похоже, они действительно сражались с кем-то тупым». Или у них попросту нет опыта в схватках с человеком? И это опять-таки выглядит очень странно. Но не колхозники же за мной пришли. Или... Ладно, проще спросить, чем гадать. Очередной рывок на ускорении, и у моих ног лежат еще три тела в полной отключке. По-хорошему их бы связать, но некогда. Огонь, которым они по мне жахнули, успел зацепиться за какие-то тряпки и щепки. Разгореться как следует у него пока не вышло, но вот дымом коридор уже знатно заволокло. «Так что прежде чем приступать к допросу, придется спасти придурков». Боец, которого отправили мне в тыл, застонал, когда я волок его за ноги по коридору на выход. Он и стал первым клиентом на костюм гусенички. Его же ремнем я плотно перехватил ему ноги, затем отрезал кусок ткани от одежды и связал запястье. «Все, первая личинка готова». Так по очереди все бойцы были обездвижены, а я принялся шарить по их рюкзакам. Жрать хотелось уже так сильно, что я готов был пленников на филе распустить, лишь бы хоть что-то в живот упало. Первым делом я присосался к фляжке с водой и едва не взвыл от боли. Жидкость отказывалась проваливаться в организм, будто у меня сросся пищевод. Я чувствовал, как она ледяной струйкой стекает в желудок, но стоило ей коснуться его стенок, как меня тут же вывернуло наизнанку. Спазмы скрутили живот, и я скорчился на земле в позе эмбриона, пытаясь хоть как-то унять острую, режущую боль. Второй глоток я сделал более осторожно и даже обошлось без последствий. Так, по чуть-чуть, я за несколько подходов утолил жажду. Пленник, который пришел в себя, внимательно за мной наблюдал, но молча. «Вы кто такие? И за каким хреном на меня напали?» Более-менее успокоив кишечник, спросил я. «Да пошел ты! Бес вонючий!» С презрением ответил тот. «Можешь меня убить, я тебе ничего не скажу!» «Похвально!» Кивнул я и вдруг заметил тень слева. От удара в голову ушел кувырком, быстро поднялся на ноги и с удивлением обнаружил одного из пленников, который умудрился освободиться от пут. А ведь это нереально проделать за такой короткий срок, при том, что я прекрасно умею превращать людей в гусениц. Естественно, на ногах он продержался всего мгновение, после чего отправился в глубокий нокаут, скорее всего с сотрясением. А я присел перед бывшими путами, рассматривая их с кривой ухмылкой. Я ожидал, что пленник их разрезал. Ну, мало ли мест, где можно незаметно спрятать тонкое, острое лезвие для подобных случаев. Но нет, ткань чем-то пережгли, а затем свободными руками развязали ремень. Запах Гарри, которым несло из здания бывшей администрации, скрыл от моего внимания диверсию. Ну, а в приступе боли я не заметил, как пленник освободился от ремня. «Стоп! Я же и ноги прострелил!» «Вон, даже все штанины кровью пропитаны, а от ран ни царапины не осталось. Так, небольшое розовое пятнышко новой кожи. Интересное кино. Они что, какой-то суперсилой обладают? Тоже посвященные или что-то типа того? Нужно как-то ненавязчиво выяснить этот момент, а заодно и остальных осмотреть, убедиться, что все в порядке. Проверка много времени не заняла, как и повторная процедура обездвиживания диверсанта». Затем я слегка передвинул мужиков так, чтобы все они оставались в поле зрения, и снова приступил к разговору. «Так, мужики, давайте знакомиться заново. Я не бес, я Витясь. «А я тебе говорил, придурок!» — вдруг пнул один из бойцов другого. «Да я сам видел, как он из медведя в человека превратился!» — возмутился тот. «А бесы разве такое умеют?» — на всякий случай спросил я. «Ты точно?» «Витязь?» Как-то подозрительно покосился на меня тот, который пнул приятеля. «Короче, это очень долгая история, и мне не очень хочется вам ее рассказывать. Как давно Кремль в руинах лежит?» «Странный ты какой-то!» — усмехнулся тот, которого пнули. «Таких вещей не знаешь!» Кирпич на голову упал. Память ошибла. «Бывает!» — с участием произнес третий, тот, что пытался взять меня с тыла. «Помнишь? У Митрича!» «Да заткнись ты, Кнот! Со своим Митричем!» прикрикнул на него тот, что пинал. Походу, он был у них за старшего. «Темнишь ты что-то?» с недоверчивым прищуром спросил Пнутый. «Мужики, если вы не заметили вообще-то, это вы у меня в плену. Так что отвечайте на вопросы, а о себе я вам после расскажу». «Ну так спрашивай», — разрешил Кнут. «Как давно Кремль пал?» — повторил я свой вопрос. «Лет семь как?» Тут же ответил он. «Как покойный могила границы оброшил. Так и пал. В тот день страшная битва была. Много витязей головы сложило. «И кто победил?» «Никто!» — пожал плечами кнут. Прямо посреди битвы какой-то мужик появился и грохнул главного демона. Бесы сразу разбежались кто куда. Вот теперь иногда вылезают из своих нор. Но мы их отлавливаем и того. «Понятно», — вздохнул я. «А живые в Кремле остались? Ну, после битвы этой?» «А как же?» — вступил в разговор старший. «Шкет — ученик самого могилы, поселком нашим руководит». «Шкет?» — усмехнулся я. «Ну, молодец, бродяга. А поселок ваш где?» «Ага, а хо -хо тебе, не хе, -хе бес, вонючий!» Тут же взвился тот, которого пнули. «Бля!» — вругался я и рванул грязную рубаху, оголяя левую грудь. «Смотри!» «И чего там?» Сухмылкой ухмылкой спросил тот, заставляя меня покоситься на то место, где у меня находилась защитная татуировка. Оказывается, она скрывалась под толстым слоем грязи. Пришлось на ладонь поплевать, чтобы хоть немного ее оттереть. «С этого и надо было начинать!» Тут же расплылся в дружелюбной улыбке пнутый. «А то выскочил весь чумазый, как черт, и еще удивляется, что его за человека не считают. Развяжи, хоть воды тебе на морду плесну!» «Будешь чудить, я тебе челюсть сломаю, усек!» «Удар у тебя, что надо!» — закивал Кнут. «Вон тертый до сих пор в ауте, а он у нас может подкову разогнуть». «Ой, да что он может?» — тут же возмутился старший. «Видел я, как он её вначале силой раскаляет». «Так а чё она тогда не красная?» — вступился за тертого, пнутый. «А ты сам не догадываешься? чтобы никто не понял. Я как-то спецом после его фокусов подкову трогал. Горячая она». «Эй, давайте потом разберетесь, кто у вас фокусник, а кто силач, хорошо?» — прервал я бесполезный спор. Однако прежде чем мне позволили умыться, странная компания еще минут пять языками чесала. А когда с моего лица наконец-то был смыт толстый слой грязи, они как-то в раз замолчали и принялись озабоченно друг на друга коситься. «Ну и чего замерли?» — не понял их замешательство я. «Да так!» — старший смущенно отвел взгляд. «Очень уж ты на покойного могилу похож!» Да какой там похож всратая копия вставил свое слово кнут отличный комплимент одобрил выражение я показав большой палец вот только с говном меня еще не сравнивали. Ой да ты это не серчай я ж так для связки слов. Ладно кончай базар ведите уже в свой поселок Не мы тертого здесь не бросим ты его не убил часом Да не какой там дышит вон! присмотрелся к приятелю Пнутой. Пришлось приводить его в чувство, иначе весь этот цирк обещал затянуться надолго. «У нас выбора другого не было. Уже второй час рассказывал Шкет о том, что я пропустил. Бал целую орду созвал. Они защитные камни в раз выжгли. Мы даже не знали, что такое возможно. А ты, как колода, лежал, дышал через раз. И Сайс, Всеволодом... Какой-то ритуал замутили, типа в тебя погрузили. Сердце почти не билось, дышал раз в минуту. Но ну, мы тебя у стены прикопали. Трубочку проложили, чтоб ты там не задохнулся. А Баала? Кто завалил? Да хрен его знает. Выскочил какой-то псих. Прямо в самую гущу сражения ворвался и Баалу нож в спину вогнал. Там так знатно грохнуло, что стены кремлевские развалило и закладные камни выжгло. Мы потом несколько дней наших откапывали, до да бесов по округе гоняли. И чего потом с этим психом стало? Без понятия. С ним о чем-то Исай долготер. А потом он ушел. Кто? Исай или мужик этот? Вначале мужик, затем Исай. Да все вообще разбежались. А Алиса где? Ее старейшины увезли. Сказали, что твой сын последняя надежда человечества. Тут теперь такая дичь творится. Порой хрен разберешь, откуда удара ожидать. Всякая нечисть повылезала. Я о таких только в сказках читал. Не думал, что они реально существуют. У нас в реке теперь русалки водятся. Прикинь? — Чё, прям натуральные русалки? — Ага, — ухмыльнулся Шкет. — Сам лично видел. Вот с такими бедонами, Парень, точнее уже мужчина, изобразил размер тех самых бидонов. А Маркин с Лёхой где? — Маркин в соседнем поселке, Тут недалеко. Километрах в тридцати выше по Волге. Лёха снарядился Алису твою сопровождать. Да так и не вернулся. Мы пытались через совет старейшин пробить, но вместо ответов только по шапке получили. Когда границы пали, в мир какая-то херня прошмыгнула. В первое время много шума по этому поводу было. Старейшины все к войне готовились. Но вот уже семь лет прошло, а так ничего страшного не случилось. Хотя месяца два назад снова бесы начали появляться. Так что, может, и не зря суетились. Кстати... Они теперь другие. Им наши тела не нужны. «Как это?» «Как-то так. Видимо, из-за энергетических потоков. У нас ведь теперь каждый второй себя магом мнит. Камни только так заряжают. Кто огнем, кто водой, а кто и электричеством. Чаще всего, конечно, лечебные силы заливают. Такие даже переломы за пару минут лечат. Очень полезная штука». «Это многое объясняет», — усмехнулся я. «Я рад, что ты вернулся». Шкет уже в который раз перевел разговор в другое русло и хлопнул меня по плечу. «Ну что, какие планы, командир?» «Нужно команду собрать и со старейшинами этими пообщаться. Чуть моя пятая точка, наша битва еще не окончена». «Это как пить дать», — согласился Шкет. «Мы им теперь всем покажем». «Ага, обязательно. Достанем и покажем. Возможно, даже помашем еще. «Ха-ха-ха!» <смех> — оценив шутку, грохнул от смеха шкет. «А вот я крепко призадумался. Очень уж мне не нравилась эта история про херню, которая в наш мир прошмыгнула. Если это тот самый страж, то теперь у нас противник гораздо серьезнее, чем Баал со своими прихвостнями. Одно то, что бесам больше не требуется, наши тела уже говорит о многом. Похоже, не у одних самураев есть только путь». В свете история как бы не похлеще.